Были еще два правила, такие же неукоснительные. Ничего на тарелке не оставляй и не ябедничай. Будильник трясся, подпрыгивая над головой. Через полчаса Калюша уже бежал к трамвайной остановке. В девять начиналось преподавание на Пречистинском рабфаке с перерывами, чтобы перебежать, доехать с рабфака в медико-педагогический институт и обратно. Девять-десять часов на говорение, два часа на переезды-переходы,